и множество жилых зданий, принадлежащих частным лицам. Фамилия же Кревель явно созвучна глаголу «кревер» — выдыхаться, загибаться, умирать. То, что философы с филологическим уклоном именуют естественным стремлением к самоуничтожению. Рене был единственным, кто верил в АРПХ — сделав себе из нее взлетную площадку и став самым яростным ее сторонником. У него была морфология эмбриона, или, точнее сказать, скрученного, свернувшегося зародыша папоротниковой ветки, готового вот-вот распрямиться, разогнув тонкие, как усики, листочки. Вы, наверное, заметили, какое у него лицо. По-бетховенски глухое, насупленное как у ангела, не дать не взять завиток папоротника. Если нет, и вы поймете, что вам напоминает все какое-то выпирающее наружу, выпеченное, словно у дефективного ребенка, лицо нашего дрожайшего Рене Кравеля. В те времена он служил для меня живейшим ходячим символом эмбриологии. Правда, потом он малость полинял, и превратился для меня в идеальный пример, относящийся к новой науке под названием фениксология, о которой я как раз собираюсь рассказать тем, кому выпало счастье читать эту книгу. Вполне вероятно, что вы пока еще к несчастью пребываете в полнейшем неведении об этом предмете. Так вот, фениксология учит нас живых, тому, как использовать заложенные в нас удивительные возможности и стать бессмертными уже в этой нашей земной жизни. А добиться этого можно благодаря имеющимся у всех нас тайным способностям возвращаться в эмбриональное состояние, что без труда позволит нам на самом деле непрерывно возрождаться из своего же собственного пепла – совсем как та мистическая птица Феникс, чьим именем окрестили эту совершенно новую науку, по праву претендующую на то, чтобы считаться самой необычайной из всех диковинных наук нашего времени. Я не знаю другого человека, который бы так часто доводил себя до точки, загибался, почти умирал и потом снова воскресал, как это случалось с Рене Кревелем, умиравшим и воскресавшим. Он то и дело исчезал в сумасшедшем доме и так и сновал взад-вперед всю свою жизнь. Он отправлялся туда, когда совсем доходил, почти умирал, выходил же воскресшим, бодрым, цветущим, весь блестя, как новенький и в состоянии чисто детской эйфории. Однако продолжалось это, как правило, Весьма недолго. Вскоре им снова овладевала страсть к саморазрушению. Он становился тревожным, начинал курить опиум, биться над неразрешимыми проблемами идеологического, морального, эстетического или сентиментального порядка, сверх всякой меры злоупотреблять бессонницей и рыдать до полного изнеможения. Тут он, словно одержимый, начинал глядеться во все зеркала, Словно специально для таких импульсивных маньяков, повсюду развешанные в депрессивно-прустовском Париже тех времен. Всякий раз твердя, я совершенно дошел, я загибаюсь, пока в конце концов действительно не доходил до точки, и тогда уже еле держась на ногах, не признавался близким друзьям. Нет, лучше уж и сдохнуть, чем прожить еще один такой денек. Его... Отправляли в санаторий, где он проходил курс дезинтоксикации. И вот после месяцев заботливого ухода перед нами вновь представал возрожденный Рене. Мы видели его воскресшим на улицах Парижа. Жизнь так и била в нем ключом, как в веселом ребенке. Он одевался, как первоклассный жиголо, весь в блестках, с замысловатыми кудрями вот-вот готовый лопнуть от избытка оптимизма, толкавшего его на самые безудержные революционные благодеяния. Потом постепенно, но неотвратимо, он снова принимался курить опиум,